А старший брат Василий согласно кивнул. Что касается среднего брата Федора, то он только вздохнул, сложил руки на груди. — Теперь ты, отец, говори, — сказала тетя Мария Тихоновна. — Твое слово последнее. Дядя повернулся к рае, живо и твердо сказал. — Мы тебя, Раюха, порешили в замуж Трифоновским не отдавать. «Дочка у нас одна. Чего ее к чушкам ставить? Пущай других дур поишут!» Было понятно, что эти слова Петр Артемьевич приготовил давно. А решение не отдавать Раю замуж Колотовкина, наверное, приняли коллективно, так как за столом, судя по всему, сидели давно, и дворовая печурка погасла, и чугуны на точках прясла, просохли. Отец абсолютно прав, словами образованного девятиклассника, сказал Андрюшка, выбитый из деревенской колеи ответственностью момента. Надо в институт поступать, а не со свиньями возиться. Погубишь ты себя, Райка, честное слово. Хотел же в политехнический, вот и поступай. Пока родственники говорили, молчали и подсчитывали, Рай обнаружила, что если прищурить глаз сделался неподвижный, то можно заметить, как луна по отношению к Скворешнику, медленно, медленно, но перемещается. Открыв это, рая затаила дыхание. Стараясь не слушать серьезных колотовкиных, добилась все-таки своего. Дождалась, когда луна острым краем села на конек скворечниковой крыши. Это ей доставило большое удовольствие настроение от лунных штучек дрючек возникло легкомысленное и она захохотала бы если бы не услышала сердитый голос тети ты чего это выкомариваешь раюха спросила тетя тебе про серьезные говорят а ты пришуриваешься да не дышишь честь с тобой деется ничего со мной не деется все-таки улыбнувшись, ответила Рая. «Чего со мной может деться, если я не хочу выходить замуж за вашего Анатолия?» Голос у Рая был звонкий, мальчишеский. Тонкие руки, взлетев, остановились в отрицающем жесте. «Не нужен мне ваш Анатолий!» насмешливо продолжала Рая и показала ровные зубы. «Вон что еще придумали!» «Анатолий!» «Да кто это замыслил?» «Кто?» — я вас спрашиваю. Рая хотела совсем грозно встряхнуть руками, расхохотаться презрительно. Но голос у нее вдруг сорвался, руки опустились, и слезы медленно потекли по щекам. «Что-то я часто плачу», — мельком подумала она. Затем вскочила и опрометью бросилась к лестнице на сеновал. Она спотыкалась и падала, так как руками закрывала лицо и очень долго не могла подняться по лестнице, переступала ногами безрезультатно, как в кошмарном сне, а луна тщательно освещала ее. Глава двадцать первая И опять деревня Улым жила в нетерпении и любопытстве, так как все узнали, что Амос Лукьянович заезжал к Петру Артемичу, что Мария Тихона до этого на скамеечке беседовала с Агафьей Степанной, что стерлятка измордовала, кто мог ожидать раскрасавицу Вальку Капу, и что Анатолий Трифонов после нападения стерлятки на Вальку пообещал отцу жениться на рае обязательно хотя бы и убегом. А на следующее утро, не спавшей всю ночь рая, как завтракавшим родственникам спустилась по лесенке в семь часов, то есть еще до ухода соседей на колхозную работу. Держась сухо и официально, сказала так громко, чтобы все окрест слышали. «Я все обдумала. Выхожу замуж за Анатолия. Буду работать учительницей» соседи эти слова конечно услышали передавая с крыльца на крыльцо в десять минут разнесли во всю длину улыма и началось уж было обсуждение этой новой новости как случилось еще одно выдающееся событие